И набережные, и черные особняки Блаффа остались внизу. Вокруг были холмы, кустарники, песчаные дорожки для мациона. — Они уже здесь, — сказал Сурмаки. В стороне от дороги, на круглой площадке с трех сторон окруженной густыми зарослями, чернели три фигуры. Один из мужчин снял шляпу, чтобы вытереть лоб платком. По рыжей шевелюре фандурин узнал Булкакса. Второй был валом мундире, и при сабле мышкой держал длинный сверток.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 Постыдную несдержанность, проявленную Фандориным, можно было объяснить разве что досадой на самого себя. Раст Петрович уже начинал догадываться, что из его плана ничего не выйдет. Достаточно было посмотреть на Цурумаки. Тот не скрывал торжествующей ухмылки. Догадался о плане и теперь, конечно, уверен, что переиграл русского. Но оставалась еще одна надежда — рассказать все Булкоксу, когда они встанут лицом к лицу.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 Убью, убью только не сразу. Сначала оскоплю, как барана, прохрипел Булкокс и, скользнув клинком по шпаге Фандорина, сделал выпад цели прямо в пах. Эрост Петрович увернулся чудом. Упал, вскочил на ноги, снова занял оборонительную позицию. Вы идиот! Прошипел он. Речь идет о чести Британии. Но посмотрел в налитые кровью глаза достопочтенного и вдруг понял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 Крылья стрекозы